Было бы справедливо сказать, что мало кто из несущих слова когда-либо производил на Кхарна впечатление. Они воевали с фанатизмом, нездоровым родственникам пыла, и их наступлением с песнями под жутковатыми знаменами и божественными символами было сложно восхищаться. В некоторых сражениях можно было рассчитывать, что несущие слова зачистят всех врагов до последнего и посыплют солью саму землю, на которой те обитали. В других же они разбивались на молящиеся и бормочущие группы, самозабвенно предающиеся пыткам или каким-либо другим унизительным обрядам, чтобы ублажить каких-то богов, которые, по их мнению, наблюдали за происходящим. Если и существовал способ предугадать их настрой до начала сражения, то Кхарн его еще не нашел. Даже Галворбак, братья Аргела Тала с кровью демонов, были в равной мере людьми и животными. Мало кто из так называемых благословенных сынов сохранял уровень сдержанности бывшего командира, и большинство из них стало незначительными предводителями своих отделений и воинств. Они проводили в демоническом обличии большую часть времени и получали приказы не от легиона, а от пантеона. Харн делал исключение в своём сомневающемся отвращении к 17-му легиону для Вакра Джал Орден Освещённого Железа возвысился из пепла род истреблённых на смертных полях истван на 5. Аргилтал собрал сотни оставшихся без предводителя воинов и объединил после краха. Отбросив клятвы данные уничтоженному ордену Зазубренного Солнца, он получил разрешение лорда Аврелиана создать собственный новый орден. Многие из них базировались на завоевателях Удостоевшие чести участия в поединках на аренах на борту Fidelitas Lex осталось лишь несколько сотен, и они наконец-то заявили о себе. Это были носители нефритового пламени, которые отправлялись на войну, прикрыв лица щитками из полированного серебра, воины, которые прожигали себе дорогу по переполненным коридорам. Его подошвы шлёпали по лужам липких останков. В отверстия, заменившие пол железной решётки, капали растоплённая плоть и металл, которые стекали в безимённый мрак между палуб. Харн боролся с привычным ощущением дезориентации, которым сопровождалось освобождение от власти гвоздей. Однако ему хватило внимательности, чтобы заметить осторожность движений приближающихся к нему вакроджал. Несколько прошли мимо, каргелу талу и кирени, но некоторые задержались, не имея уверенности относительно его темперамента. Один из них рискнул дотронуться до кхарна, положив тому руку на спинную силовую установку. Капитан спросил воина: "Вам нужно потекари?" Кхарн отодвинулся от прикосновения воина. "Нет, впрочем, благодарю". Его глаза были горячими и о тяжелевшими, грозя закрыться. Ему казалось, что он мог бы проспать целую неделю. Будь проклят этот чёртов корабль. Здесь даже гвозди сильнее давили на мозг, делая его слабее после их головокружительной песни. Воин отступил назад, глухо стуча сапогами по органической жиже, отключил и убрал в ножнах свой кривой калхидский клинок. Спустя мгновение Харн услышал характерное шипение, с которым закрывались дула огнемётов. установленных на запястьях Вакраджал. Дежурные огоньки погасли, выбросив пару искр. От этого зрелища пожиратель миров едва не ухмыльнулся. Только самое лучшее и драгоценное от механикума для элиты 17-го. «Эшрамар!» — обратился он к сержанту Вакраджал. «Сэр!» — воин снова повернул серебристый лицевой щиток к Харну. «Вы расплавили половину коридора», — указал Центурион. И это не было преувеличением. Алхимическая липкая пламя в акраджал растворило длинные полосы пола и превратило стены в оплывшую остывающую бирязь. Вентиляторы боролись с вонью испорченной свинины и облаками дыма. Однако система фильтрации воздуха не могла добиться в этом беспорядке большего, чем поработав несколько часов. "А ещё мы спасли твою жизнь", заметил Эшраммар. В его протяжном вокс-голосе слышалась нескрываемая веселье. Неблагодарный ублюдок из 12-го легиона. После укуса гвоздей прошло немного времени, и Кхарн счёл это забавным. Импланты позволили ему улыбнуться, продолжая приятно жечь от текущего в крови адреналина. "Брат", обернулся он к Аргилуталу. "Надо двигаться, придут ещё".